Двенадцать часов в сутки — это предел. Совсем без остановок не получится. В темноте не поплывешь. К тому же дрова нужно регулярно набирать, в еде как-то заботиться. Ну и естественные надобности. Ладно, два так два. Лишь бы ворона никуда от Мурова не унесло. Роксолана вышла из палатки, сунула в воду кусок глины, пополоскала, Покрутила перед собой. — Олег, а чего это с ним? — Что там? — Оно все в пятнах и разводах. Ведун бросил весло, взял у нее что-то тонкое ажурное, но все в коричневых пятнах и щербинах. Он потер металл пальцем до изначального желтого цвета. — Золото, что ли? — Ну да, колье. Я же сделала четыре штуки. Я форму аккуратно палочкой сделала, все выемки. А ну смотри, все как пожевано. Глина была сырая. Естественно. Как же иначе форму рисовать? Ты налила горячее золото. Вода закипела, превратилась в пар. Вот тебе и коверный по всей поверхности. А грязь смоется. Просто много мелких щелочек, вот она и держится. — А что же теперь делать? Они все испорчены. — Все как всегда. Терпение и труд. Вернулся к песлу Середин. Кусок мягкой кожи, немного песка и пара дней работы. Воды вокруг в достатке. Тереть и полоскать, полоскать и тереть, пока не отполируется до блеска. Ну, или войлоком тоже можно. — А, получится. «Получится, получится!» — кивнул ведун. «Это как посуду мыть. Сначала вся закопчена, а потом сверкает, как новенькая». Одарив его взглядом кошки, которые пытаются накормить свежим сеном, Браксолана ушла в палатку и вскоре вернулась еще с тремя кусками галины. «Какая это неудобная штука, сундук!» «Ничего не найти. Ну вот, и эти такие же. Ладно, причаливай, эксплуататор, пойду песку наберу. А то младшая жена почевать изволит. Куркули». В общем, занятие нашлось для всех. Директор фирмы «Роксойл Делити» по маркетингу старательно начищала золотые побрякушки, иногда привлекая к себе в помощь тарию. Но все же младшая жена большей частью занималась стряпней, умелая разбираясь со взятыми в дорогу продуктами и следила за огнем. Олег стоял у руля, не позволяя плоту налететь на берег. А река текла, текла и текла, даже не замечая, что ее оседлали трое маленьких существ, прихватившись с собой изрядный, по их мнению, груз. Русло иногда сужалось почти до ширины плота, и вода с шипением и брызгами проносилась по расцеленным межвысоких скал. Иногда растекалась метров на пятнадцать и принималась лениво петлять по просторным долинам. В таких случаях на сотни метров по сторонам колыхались заливные луга. Во все остальное время путники видели только плотный, как стена, сосновый лес, лишь изредка разрываемый отвесными скалами, за которые не удавалось зацепиться даже тонким травинкам. Пару раз настроение портили дожди. Но погода стояла теплая, так что Олег просто раздевался, чтобы потом натянуть сухое. На девушке прятались под кошму и останавливаться не приходилось. На четвертый день их река слилась с другой, столь же широкой. Средин обрадовался, думая, что уж теперь-то точно попал в белую. Но спустя два дня течение вынесло плот в величавые воды еще более солидного потока. На этот раз ведун зарекаться не стал, мало ли что. В Башкирии он никогда не был и как выглядит их главная река, не знал. Может, она и вовсе с Волгу шириной? Тогда все еще впереди? Ты смотри, получается!» Наконец признала Роксолана, любуясь сверкающим в солнечных лучах колье. Сужаясь к концам, оно посередине расходилось примерно на три пальца. Тонкая вязь рисунка... Напоминала переплетенные контуры церковных луковок. Снизу рядком тянулись сверкающие шарики, прикрепленные к украшению солнечными лучиками. Девушка приложила свое изделие к груди. «Как? Нравится?» «А что? Очень неплохо получилось!» — кивнул Олег. «Молодец! Талант в тебе пропадает!» «Не пропадает!» Утешила его спутница. Украшательство — это часть моей работы. Эх, жалко зеркала, нет. Тарья, давай тебе примерим. Со стороны хочу посмотреть. Застежек, разумеется, Роксолана сделать не могла. Она осторожно развела концы колье, сместила их немного вверх и вниз, наклонила на бок и провела за шею девочки, поправила чуть сжала сзади как держится а то бухнется за борт больше не увидим может не стоит госпожа тария прикрыла украшение ладонью нужно нужно такие вещи делаются чтобы их носили, а не место в сундуке занимать допусти да же руки да посмотреть и и правда неплохо смотрится я ведь с первой попытки И без всяких эскизов. Слышал, Олежка? с первой попытки и в точку. Остальные такие же. Все с индивидуальным дизайном, — возмутилась девушка. Сейчас покажу. Торопливо наводя последний блеск, она обтерлась, и сполоснула остальные украшения, подняла перед собой. Пожалуй, это были все же не колье. Агривны. Тяжелые шарики на концах, чтобы удобнее сдвигать и раздвигать украшения. Массивная средняя часть. Шарики и толстая полоска треугольного сечения. Шарики, витая полоса, подозрительно похожая на вмятую в глину веревку. Шарики и широкая пластина по типу царского плеча. — Здесь бы еще чеканку сделать, — указал на плечи Олег. — Как раз, поматывая поверхности, хорошо смотреться будет. — Ну, в общем, ничего. Такое подарить не стыдно. — И я так ду. Услышав хрип, они одновременно повернули головы к костру. Тария выпучил глаза. — Обеими руками вцепилась в край колье, но пальцы глубоко вдавило в кожу. Верхняя часть украшения погрузилась в шею уже так глубоко, что первого ряда луковок было не различить. Шарики на концах, которые всего минуту назад не доставали друг до друга, теперь захлестнулись и продолжали сжимать захват. Проклятье! Они одновременно кинулись на помощь, попытались растянуть шарики в стороны, но куда там. Их было проще оторвать, чем развести. Да и оторвать не так-то просто. — Она же умрет! — взвизгнула Рексалана. Средин рванул меч и тут же сунул обратно. Золото вошло в тело так глубоко, что подцепить его не раскромсав половины горла, было невозможно. Кочевница уже не хрипела. Колье окончательно пережало ей горло. Лицо девушки быстро начало синеть, тело скрючило судорогами. Она вырвалась из рук Роксолана и запрыгала на бревнах, выбивая какую-то бессмысленную чечетку. «Олег!» Ведун решился. Выхватил клинок, рубанул ей по шее сзади и сбоку. Украшение с металлическим звоном слетело вниз, поверх него хлынула струя крови.